Часть вторая. Книга лабиринта. 1. Из порта Нуминор отплыли семь кораблей Леди с широкими парусами и высокими стройными мачтами. Под командованием Хьорта Эйзенхарта, адмирала Леди, и несли пассажиров, лорда Валентина, Короналя, его первого министра, Стефона Делиамбера, Вруона, его адъютантов Карабеллу и Стиламона и Слита из Нарабала его военного адъютанта Лизамон Холтон, его полномочных министров Залзана Ковола, Скандара, и Ишанамира из Фалкинкипа и других. Флот направился в Стоян, на конце Алханролского мыса Стоендар, в дальней стороне внутреннего моря. Корабли уже не одну неделю были в море, подгоняемые западным ветром, который дул в этих водах поздней весной, но берега еще не было видно и не будет видно много дней. Валентин нашел долгое путешествие, удобным для себя. Он не боялся задач, стоявших перед ним, но и не торопился начинать их. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть к своему восстановленному мозгу и обдумать, кем он был и кем надеется стать. А для этого, что может быть лучше великих просторов океана? Где лучше великих просторов океана, где ничто, кроме узора облаков, не меняется, и время как бы стоит на месте? И Валентин часами стоял у флагманского судна «Леди Тиим» в стороне от своих друзей. Личность, которой он когда-то был, нравилась ему. Сильнее и тверже характером, чем валентин Джанглер, но без отталкивающих качеств души, которые иной раз встречаются у правителей. Бывшая «я» Валентина казалась ему рассудительным, здравомыслящим и уверенным. Это был человек серьезный, но любивший шутку, понимающий природу, ответственности и обязательства. Он был хорошо воспитан, как и должен быть тот, кто всю жизнь проводил в подготовке к высокому положению, в основном в изучении истории, законодательства, управления и экономики. Чуть меньше литературы и философии, и насколько представлял Валентин лишь поверхностно математических и физических наук, которые были не в ходу на Маджипуре. Обретение бывшего «я» было для Валентина, как находка клада, но он все еще не объединился с этим другим «я» и имел тенденцию думать «он» и «я» или «мы», вместо того, чтобы видеть себя единым целым. Но брешь эта с каждым днем уменьшалась. Слишком велик был вред, нанесенный мозгу Короналя в киломоне чтобы теперь не было разрыва между лордом Валентином и Валентином Жонглером. Возможно, вдоль этой трещины навсегда останется рубец. Но Валентин мог по желанию перешагнуть эту трещину и идти в любую точку своей прежней линии жизни, в детские годы или в короткое время своего царствования. И куда бы он ни заглянул, он видел такое богатство знаний, опыта, зрелости, о каком и не мечтал во время своих странствий. Он входил в эти знания, как в энциклопедию, в библиотеку, и был уверен, что полное объединение с его прежним «я» своевременно произойдет. На девятую неделю путешествия на горизонте показалась тонкая желанная линия суши. стаяндар объявил адмирал Эйзенхард. «Видишь сбоку темное пятно? Это гавань Стоем». Валентин изучал берег приближающегося континента через подзорную трубу. Валентин-жонглер ничего не знал об Алханроле, кроме того, что это самый большой континент на Маджипури, первый из заселенных людьми, место огромной населенности и потрясающих чудес природы и место пребывания правительства Маджипура, дом Короналя и Понтификса. Но память лорда Валентина знала много больше. Для него Алханрол означал замковую гору, саму по себе планету, на склонах которой можно было потратить всю жизнь и не успеть насытиться всеми чудесами 50 городов. Алханрол — это замок лорда Малибора на горе, потому что Валентин так называл его, когда был мальчиком, и сохранил привычку даже во время своего правления. Теперь он мысленно видел этот замок, охватывающий вершину горы, которая походила на многорукое существо, протянувшее свои скалы и пики и альпийские луга, а ниже громадные долины и складки. Замок со многими тысячами комнат, здание, которое как бы жило собственной жизнью и добавляло по собственному желанию новые флюгеля и пристройки. А Алханролл был также бугром над лабиринтом Пантификса и сам противоположность острова Леди. Леди жила во внутреннем храме, на согретом солнцем и омытой ветром высоте, окруженной кольцом открытых террас. А понтифик зарылся, как крот, глубоко в землю, в самую нижнюю часть своего королевства, окруженную кольцами лабиринта. Валентин только однажды был в лабиринте, по поручению лорда Вариакса, много лет назад, но воспоминания о винтовых пещерах все еще было свежо. Алханрол также означал шесть рек, сбегавших со склонов замковой горы, и животные растения Стаендара, которые он скоро увидит, и деревья Треймона, и каменные руины Велосьерской равнины, которые, как говорят, существовали еще до появления человека на Маджипуре. Тонкая линия на востоке стала шире, но все еще была едва заметна. Валентин ощутил всю обширность Алханрола, развертывающуюся перед ним, как титанический свиток, и спокойствие, царившее в его мозгу все время путешествия, сразу растаяло. Он жаждал как можно скорее высадиться на берег и начать поход к лабиринту. Он спросил Эйзенхарта, когда достигнем Земли? Завтра вечером, милор. Тогда сегодня устроим праздник. Лучшее вино для всех и представление на палубе. Эйзенхарт серьезно посмотрел на него. Адмирал был аристократом среди хьортов, более стройный, чем большинство его соплеменников, и имел до странности сдержанные манеры, что Валентин находил несколько неприятным. Леди весьма высоко ценила адмирала. «Какое представление, милорд? Немного жонглирования. Мои друзья чувствуют ностальгическое желание снова заняться этим ремеслом». Вот как раз подходящий случай отпраздновать благополучное окончание нашего плавания. Да, конечно, сказал Эйзенхард с официальным поклоном, но ему явно не нравились такие штучки на борту его флагмана. Валентин предложил это из-за залзана Ковола. Скандару было беспокойно на корабле. Он часто двигал своими четырьмя руками в ритме жонглирования, хотя никаких предметов не держал. Ему было труднее, чем кому-либо другому мириться с обстоятельствами в походе через Маджипур. Год назад Залзан Кавол был королем своей профессии, непревзойденным мастером жонглирования, со славой едущего из города в город в своем поразительном фургоне. Теперь же он был лишен всего. Фургон сгорел в лесах Пьюрифайна. Два брата остались там же, а третий на дне океана. Он больше не отдает приказания своим работникам и не видит их повиновения. А вместо представления перед пораженной публикой, наполнявшей его карманы кронами, он идет теперь в кильваторе от места к месту, как второстепенный персонаж. В зал кого копилась неиспользованная сила и энергия. Это было видно по его лицу и поведению, потому что в прежние дни его грубый характер выплескивался наружу, а теперь стал как бы придавленным и вообще мягким. И Валентин понимал, что это признак тяжелого внутреннего кризиса. Агенты леди нашли Залзана Ковола на террасе оценки, где он неуклюже и сонно выполнял черную работу и как бы покорился тому, что будет заниматься ею до конца жизни. «Хочешь поработать с факелами и ножами?» – спросил его Валентин. Залзан Ковол просиял. «Еще бы! А ты видел эти щепки?» Он указал на несколько здоровенных дубин, футов четыре длиной, лежавших кучей возле мачты. Прошлой ночью, когда все спали, мы с Сирфоном попрактиковались с ними. Если твой адмирал не возражает, мы возьмем их вечером. Эти? Разве можно жонглировать такими длинными? Ты только получи разрешение адмирала, милорд, а вечером сам увидишь». Все обеденное время труп порепетировала в большом пустом трюме. Это было впервые после Илири Воина. С тех пор, казалось, прошла вечность. Однако, пользуясь импровизированным набором предметов, собранных скандарами, все быстро вошли в ритм. Валентин с жаром смотрел на них. Слиты Карабелла яростно обменивались дубинками. Залзан Кавол, Ирфон и Раворн придумали замысловатый новый обмен, вместо того, который пропал со смертью их трех братьев. На минуту показалось, что вернулись старые добрые времена Фалкин Кипа или Дюпорна, когда ничто не имело значения, кроме как быть нанятым на фестиваль или в цирк. И самое главное было держать координацию руки и головы. Но те дни больше не вернутся. Теперь трупа ввязалась в политическую интригу со сменой власти, и никто из них не станет прежним. Эти пятеро обедали с леди, делили жилье с Короналем, плыли на свидания с Понтификсом. Они уже стали частью истории, даже если компания Валентина ни к чему не приведет. Но все-таки они снова жонглировали, как если бы жонглирование было всем в их жизни. Потребовалось много дней, чтобы собрать их всех во внутреннем храме. Валентин думал, что леди и ее иерархам достаточно закрыть глаза, чтобы добраться до любого мозга на Маджипуре. Но все оказалось не так просто. Связь была неточной и ограниченной. Первым делом нашли скандаров на внешней террасе. Шанамир был на втором утесе и по своей юношеской бесхитростности быстро продвигался. Слит, не юный и не бесхребетный, тем не менее тоже ухитрился попасть на второй утес, как и Виноркис. Корабелла была как раз перед ними, на террасе зеркал, но ее по ошибке искали сначала в другом месте. Отыскать Лизамон Холтон оказалось просто, так как она внешне сильно отличалась от остальных пилигримов, но три бывших работника Гарцвелла, Пандилон, Карделин и Кизм, прямо-таки растворились в населении острова, как невидимки. Так что Валентину пришлось бы оставить их на острове, если бы они не объявились в последний момент. Труднее всего оказалось выследить Делиамбера. На острове было много воронов, некоторые из них тоже были мелкими колдунами. Поэтому было много ошибок в установлении личности. Флот готовился к отплытию, а Делиамбера все еще не нашли. Валентин в отчаянии разрывался между необходимостью двигаться дальше и нежеланием уезжать без своего самого полезного советника. Но тут Вруон сам объявился в Нуминоре, никак не объяснив, где он был и как прошел весь остров незамеченным. И так все собрались вместе. На замковой горе лорд Валентин имел свой круг приближенных, чьи имена восстановились теперь в памяти Валентина. Принцев и придворных, близких ему с детства. Или да, Стасилейн, Танигорн были самыми близкими друзьями. Однако, хотя он и чувствовал, что предан этим людям, все они стали страшно далекими его душе. Ему гораздо ближе были эти случайно собранные во время странствий люди. И он думал, как он сумеет перемирить эти две группы, когда вернется в замок. В одном, по крайней мере, его успокаивала его восстановленная память. В замке его не ждали ни жена, ни невеста, ни даже, нисколько сколько-нибудь значительная любовница, могущая оспорить место Корабеллы рядом с ним. Как принц и как молодой Корональ он жил, благодарение божеству, свободным от забот и привязанности. И так нелегко будет показать двору, что возлюбленная Короналя просто женщина из Нижнего города, странствующий жонглер. А если бы его сердце было отдано кому-то раньше, было бы совсем немыслимо требовать его обратно. «Валентин!» – окликнула Карабелла. Ее голос вывел его из задумчивости. Он оглянулся. Она засмеялась и бросила ему дубинку. Он поймал ее, как его учили, между большим пальцем и остальными так, чтобы головная часть дубинки была обращена к углу. Тут же прилетела вторая дубинка от Слита и третья от Карабелла. Он засмеялся и послал дубинки кружиться над головой старым знакомым рисунком. Бросал и ловил. А Карабелла хлопала в ладоши и тоже бросала и ловила. Как хорошо было снова жонглировать. Лорд Валентин, великолепный атлет с быстрым глазом. Ловкий во многих играх, но слегка прихрамывающий после давнего падения с лошади, не умел жонглировать. Жонглирование было искусством простого Валентина. На борту корабля он нес ауру авторитета, пришедшую к нему, когда мать вылечила его мозг, и чувствовал, что его компаньоны держатся от него на некотором расстоянии, но тем не менее пытаются по возможности видеть в нем прежнего Валентина из Земрола. Поэтому ему было особенно приятно, что корабелло так непочтительно швырнула ему дубинку, и работать с дубинками ему тоже было приятно. Даже когда он уронил одну, а пока поднимал, вторая стукнула его по голове, что вызвало презрительное фырканье Залзана Ковола. «Сделай так вечером», — сказал Скандар, — «и быть тебе неделю без вина». «Не бойся», — ответил Валентин. «Я уронил ее только для практики в поднимании. Вечером ты таких ошибок не увидишь». Их и в самом деле не было. Весь корабельный народ собрался на палубе, когда зашло солнце. Эйзенхард со своими офицерами занял платформу, откуда было лучше всего видно. Он позвал Валентина, предлагал ему почетное место, но тот с улыбкой отказался. Эйзенхард растерянно посмотрел на него, но выражение его лица даже близко не соответствовало тому, каким оно стало через несколько минут, когда Шанамир, Веноркис и Лизамон ударили в барабаны и затрубили в трубы. Из люка показались жонглеры, и среди них лорд Валентин. Корональ который начал весело швырять дубинки, блюда и плоды, словно самый обыкновенный жонглер.